Глава 19. Под угрозой смерти. Ну, какие будут варианты? спросил Н, через активированный зум внимательно осматривая территорию базы и сам портал. Им повезло, удалось легко проникнуть внутрь объекта, причём незамеченными. Оказалось, что базу почти никак не охраняют. Так пара транспортов до да патруль, который вообще не считал нужным заходить в холмы, Оба перелезли через бетонную ограду, разрезали линию колючей проволоки, тихо спустились вниз и заняли неплохую позицию для наблюдения. "А они вообще есть?" хмуро качнул головой Барнс, глядя на пришельцев. "Их там больше сотни. А чёрт, ещё и два корабля слева. И то отсюда не всю площадку видно. Ты же десантник. Вы же как-то планируете свои операции?" "Нет. Что можно сделать? Диверсию нет?" Есть такое, сержант выдержал паузу, затем продолжил. Ладно, допустим, в главный ангар мы попадём. А дальше? Вдруг внутри не только заключённые, но и псионики. Что мы против них сможем? Да и вообще, сначала нужно тщательно понаблюдать и выяснить, где именно держат Алекса. Он принялся проверять заряд батареи костюма, а девушка внимательно сканировала местность. Ну, чёрт, в этом уже нет необходимости. Голос Анны как-то странно изменился, а сама она вытянулась и уставилась в одну точку. «В смысле? Что там? Батарея легла обратно. Это он!» «Алекс? Да ладно, серьезно?» – оживился Барнс и тоже активировал зум. «Черт, там еще и у Айкин. Куда они его ведут? И почему Алекс голый?» «Действительно, куда?» – тихо, едва слышно, пробормотала Энн, наблюдая за шествием. Минута-полтора они наблюдали, затем Анна повернулась к сержанту. Ты это видишь? Да, кажется, сейчас его мать. Да это же арена. Шоу хотят устроить. Траканы хреновы. Барнс, что будем делать? Он же его убьёт. В голосе девушки появились нотки паники. Начиналась дуэль на пси-способностях. Так, что делать, что делать? Барнс хаотично осматривал окружающее пространство. Не паникуй. Ага, придумал. План дерьмону может получиться. У меня четырёхзарядная ракетница. Первым делом долбану вон по тому кораблю. Если он взлетит, то всё, нас просто сметут. У тебя, кажется, дымовые гранаты были, да? Так. Второй выстрел произведу вон по той вышке. Там аж трои сидят, могут увидеть. Если пустишь дым, сможем навести шоруху. С твоей маскировкой тебя в дыму не найдут. Начнётся паника. Дальше я сделаю два выстрела прямо в скопление пришельцев. Тебе нужно просто вытащить его. Куда? Я его сюда не дотащу. И не нужно. Э, -э там слева видишь квадроцикл, что ли? Если он на ходу, укладывай на него раненого, затем жми к дальним воротам. Главное, дотащи до транспорта Алекса. Я отсюда прикрою. Алекса не заденешь? Нет, я точно положу. Жаль, маскировка твоего костюма на голову и руки не действует. Так бы тебя там вообще никто не увидел бы. Э, знаешь, я тебе кое-чего не сказала, вдруг как-то слишком спокойно произнесла Н, при этом тщательно концентрируясь. Когда барон удивлённо взглянул на девушку, та уже стала настолько бледной, что через её лицо просвечивалось расположение заде стены. Девушка полупрозрачными руками надела шлем, прицепила плазменные клинки. Это как? только и спросил сержант. Вакцина дока Я тоже попробовала, и почти без побочных эффектов. Одновременно активировалась адаптивная маскировка костюма. Перед сержантом находилось размытое пятно, которое легко можно было спутать с чем угодно, главное подобрать фон. Только вот сами клинки по-прежнему горели ярко-синим светом. Ну всё, я вниз. Если что, бей из моей винтовки. Тут расстояние небольшое, не промахнёшься. Лучше, если попадёшь в самого Уайкина. «Вряд ли этот урод ожидает чего-то подобного. Он сейчас весь сконцентрирован на том, чтобы как можно эффектнее прикончить Алекса на глазах своих подчиненных». Барн с краем уха слушал, а сам смотрел на то, что творилось на арене. Ему руку оторвали. Дерьмо. «О боже, Алекс, все, работаем». Дальше началась безумнейшая карусель. Анна Стремглав бросилась вниз, а сержант, приготовив ракетницу к бою и обложившись оружием, Прицелился по кораблю и выжел спусковой крючок. Выстрелившая ракета попала точно в транспорт. Грохнуло хорошо. Горящие зелёные обломки разлетелись во все стороны. Но вспотевший от напряжения десантник не стал любоваться результатами, а просто переключился на следующую цель. Теперь главное не допустить ошибки. Выстрел в яблочко. Вышка покосилась, затем рухнула вниз. Солдаты попадали на бетон в ироне фуроже. Третий выстрел, четвёртый, всё легло ровно туда, куда он и планировал. Всё происходило так быстро, что казалось, ракетницу разрядили менее чем за 10 секунд. Возможно, так и было. Сержант действовал чисто на рефлексах, сказалась многолетняя выучка. Последними двумя взрывами столпившихся пришельцев раскидало в стороны, словно пластиковые кегли. Некоторые уже не встали, другие поднимались на ноги. Барнс отбросил ракетницу, тут же подхватил снайперскую винтовку, прицелился и выжил спуск. Первая же пуля вошла точно в плечо у Айкина. Сержант даже увидел брызнувшую из раны зеленую кровь. Лидера пришельцев отбросило в сторону, больше сержант ничего не разглядел. Часть арены заволокло клубами черного дыма. «А, сука! На, получи, дерьмо!» — прорычал десантник, затем снова приложился к винтовке И взял на прицел другого псионика. Анна же, быстро спустившись вниз, уже со всех ног летела к лежащему в луже собственной крови Алексу, попутно расшвыривая во все стороны дымовые гранаты и кромсая попадающихся по пути охранников. Солдаты и рабочие пришельцев откровенно тупили, не понимая, что происходит. Похоже, в их мире подобные коварные диверсии это событие из ряда вон выходящее. Они стреляли во все стороны, носились в дыму, но этим все и ограничилось. Никакой организованности. Дальше все полетело с такой скоростью, что сержант только и успевал, что жать на спусковой крючок, да менять магазины. Позиция оказалась правильной. Его хорошо скрывали камни, а сзади частично прикрывала бетонная стена. Полный комплект дополнительного обвеса к снайперской винтовке включал в себя гаситель энергии выстрела, Вырывающееся из ствола пламя, что могло демаскировать снайпера, было успешно нейтрализовано примочками. 30 секунд, 40, 45. Винтовка полетела в сторону, боезапас был полностью отстрелен. В прицел Барнс увидел, как Анна дотащив бешющегося парня до какого-то транспорта, отдалённо напоминающего квадроцикл, ловко отработала двоих охранников, случайно подвернувшихся под клинки. А дальше, вскочив за руль, Быстро рванула вперёд, направляясь к главным воротам. Её преследовали несколько противников, но как-то слишком уж хаотично. Девушка бросала руль то вправо, то влево, шустро уходя из-под прицельного огня. Барнс как мог бил по преследователям из рельсотрона, но часто мазал. С расстояния в 300 м попасть по движущимся мишеням из оружия, не имея при этом оптики, задачка непростая, но сержант справился. Более десятка солдат лежали тут и там. Хорошо ещё, что дым упорно летал по территории, значительно снижая противникам ориентирование. Всё же и сержанта заметили. Теперь нужно было уходить самому, но не подставляться под плотный огонь. На таком расстоянии кислотные пушки пришельцев были не слишком опасны. Сгустки летели медленно, под некоторым углом по навесной траектории. Барнс добрался до стены, выбросил несколько дымовых гранат, После чего подцепился к тросу и лихо подтянулся к самому верху. Дальше проблем не возникло. Анна же выжимала газ на полную. Вокруг то и дело летели с густки кислоты, тяжёлые предметы, обломки массивных деталей. Кажется, помимо солдат к погоне подключились и псионики, но вместо того, чтобы остановить движущийся объект, они зачем-то швыряли в него всё, что попадалось на площадке. Впрочем, безуспешно. По счастливой случайности ворота не были закрыты. В них так и остался торчать взорванный пришельцами транспорт еще во время их прошлого побега. И какого черта его не убрали. Квадроцикл несся вперед так, словно его сам дьявол преследовал. Анна то и дело оглядывалась, но погоня почему-то оторвалась. Да и не мудрено, скорость доходила до 100 км в час. Но не погоня беспокоила Анну. Ее сильно волновало состояние раненого Алекса. Он был без сознания, кожа сильно побледнела, но он был ещё жив. Отъехав от базы метров 500, девушка свернула в какое-то ущелье, остановилась и заглушила двигатель. Соскочила, сразу же стащила раненого на камни. Его раны выглядели просто кошмарно: вырванная из локтевого сустава вместе с костью рука, сломанная чуть ниже колена наполовину оторванная левая нога. Кровь всё ещё сочилась, но уже не била жуткими фонтанами. От одного только взгляда ее едва не накрыло состояние глубокого шока. Кое-как справившись, она пыталась унять дрожь в руках. Еще там, на арене, едва только Анна добралась до Алекса, она сразу же сделала ему стазис-укол. Это экспериментальное средство, которое фактически останавливало все жизненные процессы в организме, должно было помочь, но ненадолго, всего-то на пару минут. Это было одно из спецсредств медпака «Тройки», но использовалась только в комплексе с самими нонитами и регенероном. Здесь же пришлось импровизировать. «Алекс, держись, держись!» Кажется, не было пульса. Торопливо вытащила медпак, открыла, сунула в ногу чуть выше раны толстую иглу-инъектор, закачала внутрь нонитов, следом регенерон. Несколько секунд, и в ход пошел сильнейший стимулятор, представляющий собой какое-то мощное синтетическое дерьмо, используемое в самых крайних случаях. Проверила пульс, выругалась. Пульса не было. Ещё одна инъекция, на этот раз что-то мощное для запуска сердца. Снова ничего. Выхватила из медпака компактный дефибриллятор, зарядила, активировала. Потратила несколько драгоценных секунд, пока разобралась с устройством и правилом пользования. Всё бегло, всё вкратце. Разряд ничего. Ещё разряд. Попробовала провести искусственное дыхание бестолку. Нет, Алекс, чёрт тебя возьми, оживай, ну. Снова разряд, ну чуть ли не с предельными нагрузками. Это уже было на эмоциях, очень сильных эмоциях. Последний разряд ничего. Анна словно окаменела, измазанными в его крови руками, она попыталась сделать прямой массаж сердца, но поняла, что не умеет этого. Медпаки, наниты, регенерон всё было бесполезно. Что тут не делай, всё бестолку. Он потерял много крови, болевой шок. Всё навалилось такой кучей, что Алекс попросту не справился. Девушка всхлипнула. Слёзы уже давно текли по её щекам. В это просто не верилось. Алекс погиб. Прошло 10 секунд, 20. Анна всё так же сидела у грязного, покрытого пятнами тёмной крови квадроцикла, опустив лицо в ладони. А рядом с ней в небольшой лужице крови Лежало грязное, измазанное той же кровью тело того, кого она хотела спасти больше, чем собственного отца. Тело, уже не подающее признаков жизни. В голове долбило одно и то же: "Алекс, Алекс, Алекс. Не может быть. Нет, он не умер. Не может быть". Пошла вторая минута. Вдруг откуда-то сверху из ущелья посыпались мелкие камни. Анна резко вскочила, выхватила пистолет, Но то, что приближалось к ней, не показывало агрессии, даже наоборот. Анна, ну что, получилось? Барон сориентируюсь на маячок, лишь случайно разглядел среди камней квадраты кланны, а затем и её саму. Он тут же бросился вниз. Девушка даже не обернулась на его голос. Она просто стояла и смотрела куда-то под ноги. Сержант заторопился, что-то было не так. Секунда другая, а когда десантник частично разглядел то, что происходило у ног Анны, он тут же вскинул винтовку и далее двигался только мелкими приставными шагами, держа на прицеле ближайшего противника. "Н в сторону, в сторону, я сказал", рявкнул Барнс, быстро сокращая расстояние. Но девушка никак не отреагировала на его команду. Сержант подходил всё ближе и ближе. Но ствол по-прежнему не опускал. Он хотел бы отстранить девушку, но вдруг резко передумал. Повисла напряжённая пауза. Они оба смотрели на то, как над изуродованным телом Алекса работали доминаторы. Мелкие крабы тщательно и аккуратно сшивали сосуды, нервы, соединяли плоть с элементами неорганической материи. Рука была уже практически готова. Сложный, уникальный протез, состоящий хрен пойми из чего, но выглядел очень даже солидно. А сверху на одном из камней сидел большой доминатор-паук, тщательно наблюдая за процессом. Одновременно он не спущал красных глаз с подозрительных людей. "Какого хрена тут происходит?" неуверенно произнёс сержант, мельком взглянув на Анну. Её лицо было мокрым от слёз, глаза будто стекленели, руки мелко тряслись. Девушка снова не ответила, неуверенно шагнула вперёд. Появилась надежда, что парень ещё жив. Что продвинутые технологии доминаторов могут что-то сделать? Хоть что-нибудь, могут же. Один из крабов произвёл целую серию каких-то манипуляций, а затем ввёл какое-то микроскопическое иглообразное устройство прямо в сердце Алекса. Вспыхнула какая-то искра, затем ещё одна. Тело человека вздрогнуло, сократилось. "Алекс", Анна дёрнулась к нему. Доминатор паука издал какой-то угрожающий звук. С тихим лязгом выдвинулась импульсная пушка. Барнс тут же отстранил девушку, но винтовку одной рукой все еще держал на готове. «Отпусти!» «Погоди, не торопись!» Барнс заметил лужу крови, в которой лежал бесчувственный Алекс, и его передернуло. «Не знаю, что они делают, но пока не закончат, лучше не вмешиваться. Это шанс для него. Пусть призрачный, но шанс». Прошло еще минут пять, и, наконец, доминаторы, закончив какие-то сложнейшие восстановительные процедуры, Один за другим покинули ущелье. Последним убрался паук. Анна, вырвавшись из хватки сержанта, сразу же бросилась к распростёртому телу Алекса. Вокруг всё ещё было много крови, но открытых ран, кажется, больше не было. Обе утраченные конечности теперь заменяли высокотехнологичные протезы, причём тот экземпляр, что был у доктора Крейна, им и в подмётки не годился. "Алекс, Алекс", Анна не знала, как себя вести. Проверь пульс, посоветовал Барнс, наконец-то убрав винтовку за спину. Девушка с замиранием сердца приложила руку к шее. Секунда. Другая. Анна медленно, задержав дыхание, приложила ухо к грязной груди парня. Еле слышно внутри раздавался слабый, но такой знакомый стук сердца, живого сердца. Он жив, жив, радостно пробормотала она, немного отстранившись. Теперь из её глаз текли слёзы радости жив. Фух, барон спихнул прикладом свой шлем. Охренеть, что они с ним сделали? Не знаю, но это, она не нашла, что ответить, затем всё же собралась с мыслями. Нужно вывести его отсюда, оказать дальнейшую помощь. Барон осторожно поднял тело Алекса, положил на квадроцикл. Втроём мы здесь не поместимся, нахмурился сержант, зачем-то открыв и закрыв контейнер с батареей. Значит так, Садись и вези Алекса в бункер. Там его смогут поставить на ноги. Ферт не дурак, разберётся. По её лицу он догадался, сейчас будет целый шквал недовольства, но его не последовало. Со стороны дороги послышался странный лязгущий шум. Затем над ними прошмыгнул транспорт Пришельцев. Чёрт, зарычал Барнс, снимая со спины рельсотрон. Некогда решать. Эн, прыгай и увози Алекса. Живее я прикрою. Но как ты выберешься? «Неважно, меня еще нужно постараться завалить». Откуда-то сверху спланировал крупный летяга, но сержант, мастерски увернувшись, всадил в него штык, буквально распоров тварь надвое. «Да беги уже!» И девушка решилась, она запрыгнула на квадроцикл, пристегнула Алекса ремнем и, еще раз посмотрев на Барнса, просто кивнула ему. Тот ответил тем же. Затем принялся доставать гранаты и батареи для рельсотрона и винтовки. Взревел движок, транспорт сорвался с места и сделав круг, девушка на максимальной скорости отправила его вперёд по ущелью. "Ну что, суки, повоюем", произнёс Барнс, выбирая позицию. Оптимальное место для обороны нашлось быстро. Сержант буквально взлетел туда, подготовился к стрельбе и взял на прицел дорогу. Из-за поворота показался странный механизм. Это было что-то вроде машины, сильно похожей на газонокосилку только размерами раз в 8 больше и покрытая сегментированной бронёй. Каркас из какого-то земного механизма, колёса тоже, а вот всё остальное было инопланетным. Внешний вид непонятный, сложный для восприятия, да ещё и тёмно-зелёного цвета. Весь нос машины был обвешан стволами кислотных пушек. "Ты ещё что такое?" процидил сержант, спокойно целяя в слабое место. Перемещалась оно довольно быстро, С них характерны для таких габаритов манёвренностью. Довольно быстро он разглядел кабину оператора. Чёрт, ну и дерьмо. Собрали какую-то хрень из металлолома и собрались на этом рассекать по пустыне? Нет, не пойдёт. Жяхнул выстрел второй, третий. Барнс бил снова и снова. Казалось, что рельсотрон не наносит ощутимого урона странной машине, но это было не так. В какой-то момент её ход сбился, скорость снизилась. Даже вспыхнуло пламя, а затем... Затем произошло странное. Следующий выстрел угодил в защитное поле, точно такое же, как и на их кораблях. «О, твари! Вот вы как, да?» Барнс вскочил с места, швырнул вниз пару дымовых гранат, а сам рванул прочь, отшвырнув ставший бесполезным рельсотрон. Едва он покинул позицию, как с газонокосилки ударили чем-то мощным, полыхнула яркая зеленая вспышка, рванула. Во все стороны полетели камни из густки кислоты. Сержант едва не попал под действие взрывной волны, но всё же устоял и продолжил бегство. Над ним снова прошмыгнул транспорт, зависном в гневе. Барнс дал по нему очередь, но разглядев, что приоткрылся трюм, тут же рванул влево и спрыгнул вниз прямо в ущелье. Выстрелившая сеть прошла мимо, раскрывшись на небольшом камне. Ха, суки, мимо, зарал Барнс, едва приземлился вниз. Сервоприводы громко лязгнули, как бы намекнув, что нагрузка запредельная. Он сразу же отстегнул от корпуса две импульсные мины, швырнул по краям ущелья со словами: "А вот вам подарочек", затем снова бросился бежать. Газонокосилка в силу своих размеров не смогла протиснуться через ущелье, но зато сразу же выпустила из своих недр десант. Десяток инопланетных солдат бросился прямо за баронсом, стараясь либо оглушить его, либо ранить. Кажется, им он нужен был только живым. Прошла минута такой дикой погони. Позади гулко грохнуло, почти сразу ещё раз. Кажется, сюрпризы в виде противопехотных мин им понравились. Бежать и стрелять снова и снова. Вскоре сержант плюхнулся на камень. Дыхалки не хватало. Хоть большую часть работы делал сам пол один, всё же носитель брони тоже постепенно выдыхался. Сержант сделал себе укол адреналина. Сделал парочку дыхательных упражнений, затем выглянул из-за камня, заметил преследователей. Думаете, так просто взять баранца? Ага, сейчас. Последние оставшиеся мины легло чётко в центре прохода. Высунулся, прицелился и дал точный выстрел. Один из пришельцев не сумел увернуться и получил пулю точно в шлем. Получил дерьмо. Он снова сорвался с места, бросился бежать. Но за следующим углом его приподнятое настроение резко упало. Ущелье плавно переходило в пустыню, где скрыться было негде. А далеко впереди, даже с включённым зумом, с трудом ещё можно было различить квадроцикл Анны. Он уверенно рвал вперёд, оставляя за собой длинный шлейф густой жёлтой пыли, и почему-то транспортник пришельцев не стал его преследовать. Шум приближался, сержанты догоняли. Кажется, солдат пришельцев оставалось всего четверо а арсенал Барнса, состоящий из опасных игрушек, практически исчерпался. Теперь будет бой, который определит, чья выучка и опыт лучше. Кто более совершенный солдат?